Глава 10. Прохор Пользователь Прошка 731 Тип аккаунта премиальный Время начала сеанса 01.20 Прогноз Условности Смирительная рубашка для сознания Базовые сомнамбулические характеристики Точка сборки Башмаки Фокус желтый Текучесть голубой Контроль голубой Сталкинг желтый Сияние оранжевый Индульгирование зеленый, дополнительно пакет неограниченный кредит, пространство космические яйца красный, пространство вестерн опера, пространство бешеный марш, командный пакт первого типа со Стап Дрю. Ну да, очень вовремя Прохор посмотрел на пустой пуф, на котором только что сидел остап. Все самое сложное опять самому придется делать. Прохор с минутку посмотрел на невысокую брюнетку, изгибающуюся на сцене. Иногда она прикрывалась шерстью полосатой окраски, и голова меняла очертания на кошачью. Швырнул на сцену горсть монет, повернулся и пошел к выходу. «Симпатичное шоу», — сказал он, как будто ни к кому не обращаясь. «Надо запомнить». Луа Эдна шла за Прохором молчаливой тенью. Прохор искоса глянул на девушку и пожал плечами. Может и правда имеет смысл отказаться от ее сопровождения? Какой смысл в поддержке, когда она или тупит, или делает вид, что смертельно обиделась? Налицо явное служебное несоответствие. Или тут все такие. Попросить для сравнения другое лоа? В воротах сектора Эрзули было небольшое столпотворение. Долговязый Тонтон -тон Макут... Со скучающим лицом придерживал за подтяжки усатого мужика, похожего на гангстера из типичной сицилийской мафии, и рисовал светящиеся линии быстро исчезающих ВВ. Мужик пытался вырваться и отпивался, но достичь стража порядка у него не получалось. Движения были слишком медленные, словно вокруг него вместо воздуха был вязкий кисель. Крепкие очертания тела мафиоза таяли. На их месте проявлялась фигура субтильного подростка в одних трусах. Тонтон -тон Макут сверкнул темными очками в сторону начавшей было возмущаться публики, и все сразу притихли. — Зафиксировано нарушение! — медленно проговорил Тонтон -тон Макут. — Дорожайший мсье Виктор, вам закрыт доступ в Ноктюрнет навсегда! «Да что ты говоришь, Дейлда!» да — сквозь слезы простонал подросток, рухнув на брусчатку. «Завтра же опять буду здесь!» Тонтон -тон Макут никак на это заявление не отреагировал, просто молча начертал в воздухе еще несколько светящихся линий, и юный нарушитель растворился в воздухе. Страж порядка снял темные очки и медленно убрал их в карман черного пиджака. помахал всем рукой, взмахнул неведомо откуда появившимся клетчатым пончо и неспешно прошел сквозь расступившуюся толпу на Рю де Бурбон. Прохор пристроился за его спиной и быстро выскользнул из сектора Эрзули наружу. Очень вовремя. Протормози он хоть секунду, пришлось бы ждать, пока все любители клубнички, которых задержал этот досадный инцидент, протиснулся в калитку под красными фонариками. Вышагивающий впереди папа Легба оглянулся, приветственно приподнял шляпу, превратился в пыльный вихрь и исчез. Прохор остановился рядом с побеленным домом с изящными витыми колоннами. Мадам Лаво, куафер, посмотрел на свои джинсы и толстовку. «Это Ноктюрнет мне так намекает, что я непрезентабельно выгляжу, а девочка из Сызрани?» Прохор оглянулся на Эдну. Та отвернулась. «Серьезно? Типа ты мне так намекаешь, что я опять себя как-то не так веду? Неправильный клиент попался вашему высочеству?» Тут из глаз Эдны хлынули слезы, ее плечи задрожали, пчелки над головой потускнели. «Что?» — Прохор повернулся к ней лицом. «Оставь меня в покое, пожалуйста», — прошептала Эдна. «У меня бабушка умерла». «Ну-ну», — Прохор приобнял дрожащую девушку и погладил ее по волосам. Постарался незаметно дернуть рукой, чтобы стряхнуть усевшуюся на запястье светящуюся пчелку. Все его знакомые не раз признавались, что плачущие девушки вызывают у них ужас и панику. Непонятно, что делать, как себя вести, тяжелая, мол, женская артиллерия. У Прохора никогда не было такой проблемы, ему вообще было плевать на женские слезы. «Подумаешь, великое дело, соленая водичка из глаз». И вопрос, что делать, если девушка плачет, никогда его в тупик не ставил. Да ничего не делать, сделать вид, что сочувствуешь, и ничего не говорить. Эдна всхлипывала на плече у Прохора, но на самом деле мысленно праздновала победу. Надо же, расплакаться, и правда оказалась выходом. Вчера она пожаловалась в женском чатике на Прохора, и этот финт ей посоветовали знающие подруги. Типа, если вдруг стало обидно до слез, нужно прямо разрыдаться, только сказать, что плачешь ты по совсем другому поводу. Например, из-за смерти бабушки. С обеими бабушками было все в порядке, но быстро придумать другой повод для печали Эдна не сумела. Почему-то именно на эту девочку из Сызрани ей захотелось смертельно обидеться. А Прохор неожиданно отреагировал лучше, чем все остальные знакомые парни. Может, не такой уж он и мудак? Все. Успокоилась. Прохор отстранил Эдну от себя. «Пошли в твою канцелярию уже, а то уже час на месте топчемся». Эдна чуть успокоилась и пошла рядом с Прохором. «Между прочим, куаферная мадам Лаво считается почти мифической», — сказала она. «Говорят, что она показывается далеко не каждому». «Можешь считать, что я польщен вниманием, ага». Прохор даже не замедлил шаг. «Пофиг, мне не хочется сегодня тратить время на мишуру». «Есть мнение, что это непростая куаферная», — сказала Эдна, и тут же одернула себя и замолчала. «Прохор только-только начал превращаться в нормального человека. Будет глупо сейчас случайно ляпнуть что-то лишнее и снова терпеть постоянные издевки». Не скажешь же, что ей самой интересно, что такого особенного в этой мадам Лаво, что даже в чате для Лоа поддержки про нее ходят самые противоречивые слухи. Вроде бы она не Лоа и не человек, но при этом белая, что у нее какая-то особенная магия, которой только она в Ноктюрнете может научить, что ей прислуживает всякая странная нечисть, а кто-то говорит, что ее просто придумали. Раньше эта вывеска ей не попадалась, а сейчас, как назло, Прохор решил пройти мимо. Вот засада. Первый раз появилась возможность самой проверить все эти байки и легенды, а склонный к выпендрежу и пафосу клиент внезапно решил воздержаться от мишуры. Прохор шел вперед, не глядя по сторонам и не останавливаясь. Белое здание куаферной «Мадам Лаво» уже скрылось, потерялось среди других прочих в Мареве и какафонии Рюды Бурбон. Эдна вздохнула и поспешила следом за быстро шагающим сквозь разноцветную толпу Прохором. Может, в следующий раз повезет? Вот так выглядят указатели на канцелярию. Прохор остановился рядом с полосатым черно-белым столбиком, на котором красовался знак со схематично нарисованной чернильницей. «Вообще по-разному, но думаю, что сегодня именно так». Эдна коснулась столбика рукой. «Нужно его потрогать, тогда поймешь, куда идти, белый господин». «У самурая нет цели!» Прохор притворно вздохнул и положил руку на столбик. «Только путь». «А, понял, как это работает». Сразу после касания в его голове появился образ скучного серого здания с деревянным забором. К двери приколочена казенная табличка с неразборчивой надписью, а перед крыльцом круглая клумба с пожухшими оранжевыми цветами. Тоже какими-то казенными. Такие всегда растут возле всяких контор неясного назначения, куда все время выстраиваются очереди. Теперь Прохор знал, куда идти, будто уже когда-то там бывал. Прохор шагнул в открывшуюся калитку и остановился. В реальности здание было много внушительнее, чем показал указатель. Вроде бы всего три этажа, а ощущение, что эта кубическая махина, заслонила собой половину неба. По стилю строение было и похоже, и не похоже на остальную Рю де Бурбон. В большинстве случаев дома на улице выглядели легкомысленными, этакими кружевами от мира архитектуры. Колонны тоненькие, решетки ажурные, перила на вид такие хрупкие, что, кажется, сломаются, даже если на них просто пристально посмотреть. Канцелярия в целом по форме была похожа на тот же самый доминирующий колониальный стиль, но было гораздо более темным, эткая цитадель зла с колоннами, похожими на слоновьи ноги. Ну что ж, значит, настало время бюрократии. Двор был пустынным, как будто никто, кроме него, не стремился попасть в святая святых бюрократии. Прохор взялся за отполированную множеством касаний латунную дверную ручку и почувствовал резкую боль. Отдернул. В основании большого пальца набухала кровью глубокая царапина. Дом брал плату за вход, разве это не присутственное место? Прохор глянул на Эдну, но она с задаченным видом пялилась куда-то в кусты. «Пусть лучше молчит», — подумал Прохор и потянул на себя массивную дверь из потемневшего дерева. Прохор не знал, чего именно ждал. Пустых коридоров, скучающих регистраторш в казенных окошечках. Гоблинов за конторками. Разумеется, Прохору случалось бывать в величественных казенных зданиях. Единожды потребовалось присутствовать на суде. Пару раз он был вынужден посетить пенсионный фонд. Так что готовился, так сказать, к худшему. Но реальность превзошла весь его прошлый опыт. Шумом и гвалтом его чуть сразу же не вышвырнуло наружу. В отличие от двора, все внутреннее пространство канцелярии было набито людьми. Чернокожими. Ни одного белого Прохор сходу не заметил. Внутреннее убранство зала было тоже, мягко говоря, далеко и от колониального стиля, и от слова «величественный». Зал был большой, но низкий потолок сводил его просторность на нет. Некоторые, особо высокие представители, доставали макушками до тусклых светильников, едва разгонявших сумрак. Люди пытались пробиться вперед к решетке, за которой восседали одетые в ливреи обезьяны. Перед каждой макакой стоял невысокий столик-бюро, на котором лежали бумаги. Иногда удавалось сунуть под нос одному из приматов свою бумажку. Тогда обезьяна начинала верещать что-то на обезьяньем и либо сминала несчастный листочек в комок и запускала им обратно в толпу, либо шлепала здоровенной круглой печатью. «И как здесь спросить про дом?» Прохор обернулся было к Эдне, но ее за спиной не оказалось. Вместо луа-поддержки откуда-то сбоку вынырнул щербатый негр, одетый в такую же ливрею, как и обезьяны за конторками, и потянул Прохора за руку. «Чего тебе?» — спросил Прохор. «Масса хочет получить печать?» — прошепелявил дед. «Надо очередь. Вот!» — дед показал свою ладонь. На ней был выцарапан какой-то знак. «Масса хочет купить дом!» — прокричал Прохор, но из-за гвалта не услышал своего голоса. Дед с пониманием кивнул и потащил его за рукав куда-то в бок к низкой двери, которую Прохор сначала даже не заметил. Ткнул в нее узловатым пальцем, размашисто кивнул и улыбнулся щербатым ртом. Прохор толкнул дверь. Второе помещение было еще более тесным, но посетители вели себя более чинно. Они либо сидели на деревянных скамейках вдоль стен, либо прямо на полу. Чернокожая девочка рядом с дверью доила козу. Дородная Матрона с привязанным к спине младенцем сосредоточенно ела что-то ложкой из миски. «Мсье!» — тощий мальчишка в ливреи чинно подошел к Прохору, но кланяться не стал. «Вам что?» «Я хочу купить дом. Протяните правую руку». Прохор посмотрел на свои ладони, неожиданно почувствовал головокружение. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы сообразить, которая из рук правая. Мальчишка сжал ладонь Прохора, быстро выхватил из лацкана иглу и ткнул в самую середину. Прохор зашипел и выдернул руку. «Вас вызовут, мсье!» — и юный служитель бюрократии потерял к Прохору интерес. Прохор еще раз осмотрелся, подыскивая, куда бы пристроить зад, чтобы не топтаться посреди помещения. Мест на скамейках не было, а сидящие там не торопились их уступать. На Прохора странно косились, некоторые дети даже показывали пальцами, но никакого активного внимания к своей персоне Прохор не заметил. Отошел к окну, устроился на подоконнике рядом с очень грустным мужчиной в пестрой рубахе, шортах и босиком. Тот мельком глянул на Прохора и вернулся к печальному самосозерцанию. Задавать вопросы было некому, оставалось только ждать и прислушиваться к разговорам. «Потому что он людоед!» «С каких пор это повод для отказа в прошении?» «Каннибализм запрещен!» «Что за глупости?» «Никогда в истории Вилли не было запрещено есть людей!» Так то в стори, Вилли, а на Рю де Бурбон его не пустят. Это не потому, что он каннибал. Я знаю одного парня, которому как раз такую работу предложили. А какая квота на сегодня? Кто-нибудь знает? Может быть, мы зря тут сидим. Очередь что-то не двигается. Работать в баре. Кто-нибудь знает? Есть вакансии. «Если три дня не бродяжничаешь, разрешение аннулируют, папа Легба сказал». Прохор вытер лба «Было очень жарко и душно, и еще запахи эти кошмарные». «Интересно, если он так и не дождется сегодня своей очереди, завтра он сюда же заснет?» «Если придется заново искать дорогу, потом заново же занимать очередь, такое себе развлечение». все Прохор?» — в дверь из общего зала протиснулся высокий парень с заплетенной в косичку бородкой. На нем тоже была ливрея, только не темно-зеленая, как на местных мартышках, а темно-красная. «Как хорошо, что я вас нашел. Пойдемте со мной». «Куда? Я собираюсь купить дом». «Да-да, все верно!» — парень начал быстро кланяться. «Вы случайно попали совсем не в тот отдел. Пойдемте со мной. Я вас провожу». Прохор поднялся с подоконника, отряхнул джинсы. Рядом возник тощий пацан в ливрее и схватил его за руку. На лице его было написано «Искреннее возмущение». «Что такое крыса канцелярская?» Прохор брезгливо выдернул руку из тонких цепких пальцев. «Мне теперь нельзя отсюда уходить!» «Эй, ты!» — вмешался парень с косичкой в бороде. «Оставь мсье Прохора в покое. Ты вообще не имел права трогать белого». Пацан быстро заговорил на незнакомом Прохору языке, а потом принялся чертить в воздухе светящиеся линии. Прохор отскочил подальше на всякий случай. Тут его бородой провожатый схватил его за руку и вытащил за дверь. «Вас в детстве не учили, что трогать других людей можно только с их согласия», — пробормотал. «Что, месье Прохор?» — встрепенулся провожатый. «Ничего, проехали». Прохор освободил руку и только сейчас сообразил, что вместо прежнего помещения с толпой чернокожих просителей с бумажками и обезьян за конторками Они попали в просторный зал с мозаичным каменным полом и мраморными колоннами. Кроме Прохора посетителей не было. В длинном ряду кресел для ожидающих было занято только одно. В нем сидела Лоа Эдна. При виде Прохора она вскочила, и на лице ее отразилось явное облегчение. Спасибо, мсья Жак. Эдна коснулась руки чернокожего провожатого Прохора, с пальцев луаса соскользнуло прозрачное голубоватое свечение, на мгновение окутала ладонь парня, потом исчезла. «Всегда рад помочь, Лоа, Эдна!» — парень в жилетке еще раз поклонился и быстро удалился. «Что это только что было?» — Прохор огляделся. «Я видел тут совсем другое место!» «Это какой-то глюк, так бывает». Лоа Эдна быстро направилась к ряду конторского вида окошек в стеклянной стене напротив входной двери. «Вам нужно обратиться в любое окно, белый господин». Прохор остался стоять в центре зала. Какой-то глюк, значит. Ладно, надо будет потом разобраться с этим. Очень уж любопытный какой-то глюк. «Доброй ночи, мсье Прохор!» Девушка в окошке чем-то неуловимо напоминала обезьянку. И вовсе даже не тем, что была чернокожей. Прохору попадался такой же типашей среди белых девушек. Просто общее впечатление такое. Мимика, ужимки, движения. Чем я могу вам помочь? Я хотел бы купить дом, уже сбившись со счета в который раз повторил Прохор. Дом на де бурбон Давайте посмотрим, что я для вас смогу сделать. Девушка вытащила из стола здоровенную книгу. Вы знаете правила обладания недвижимостью на Рюде-Бурбон, мсье Прохор? Э, а есть какие-то правила? «О, разумеется, есть, они введены для вашей же безопасности и душевного здоровья». Массивный том открылся на странице с симпатичным домиком, покрашенным в зеленый. Дверь его была забита доской, на которой красной краской коряво написано «For sale». Во-первых, в доме нельзя оставлять открытым окно во внутренний двор. Во-вторых, нельзя заходить в дверь спиной вперед. И в-третьих, самое главное, нельзя засыпать. «Засыпать?» «Да, белому человеку нельзя засыпать на рюды бурбон». «А то что?» — Прохор хохотнул. «Придет серенький волчок и укусит за бочок». «Нет!» — канцелярская мартышка пожала плечами. «Просто нельзя!» — «Правила такие!» «Вы просто сами пожалеете, если это сделаете!» «Хорошо, я понял!» «Повторите правила, пожалуйста!» Обезьянья-мордашка девушки стала такой серьезной, что Прохору стало смешно. «Не открывать окно!» «Не заходить спиной вперед, не засыпать. Так, а дальше что?» «Можно уже приступить к выбору». «Вам доступно три варианта для покупки». Девушка закрыла книгу и убрала ее обратно в стол. «Дом синего кружева, павильон кровавой дамы и приют стучащей жемчужины. Какой вы выбираете?» «Не понял». Прохор подался вперед, почти засунув голову в регистрационное окно. «А как насчет фотографии, описания и всяких достоинств, недостатков недвижимости?» «Когда вы сделаете свой выбор, то сами все увидите!» Мартышка жизнерадостно улыбнулась, продемонстрировав два ряда превосходных белоснежных зубов. «Все еще не понял». «Ну ладно», — Прохор почесал в затылке. «Пусть будет кружево, остальные я не запомнил». «Отлично!» — девушка поднялась со стула во весь свой невысокий рост, выпрямила спину и придала своему лицу официально серьезное выражение. как будто готовилась толкать речь на брачной церемонии. Месье Прохор, я вручаю вам ключ от дома синего кружева. Вот он. Сейчас вы должны взять его из моих рук». «А что насчет оплаты?» Прохор протянул руку, но за пару сантиметров от ключа замер. «Платить пока ничего не надо». «А в чем подвох?» «На этом доме лежит проклятие». Девушка снова улыбнулась. «Еще ослепительнее, чем раньше». «Если вы сумеете его снять, обойти или примириться, то дом ваш». «И как я узнаю, что все получилось?» Прохор все еще не трогал ключ. «Вы получите уведомление и счет на оплату. Так что, вы берете ключ?» «А могу я сначала узнать, с какими проклятиями мне придется иметь дело?» «Нет!» Для усиления эффекта мартышка интенсивно помотала головой. Копна мелких косичек ее прически хлестнула ее по щекам. Выбор уже сделан. Или берите, или уходите. Ладно, фиг с тобой. Прохор выхватил ключ из ее руки. Желаю успехов, мсье Прохор. Регистраторша снова уселась на стул и опустила голову. Кажется, диалог был закончен. Прохор внимательно рассмотрел ключ. Он был тонким, длинным и с изящной замысловатой головкой, покрашенной в синей. Кое-где краска облупилась, никаких озарений или чего-то подобного не последовало. «И где мне искать теперь этот дом?» — Прохор озадаченно нахмурился. «Ищите тот, к которому этот ключ подходит!» — не поднимая головы, отозвалась мартышка. «Понятно, это такой квест». Прохор отошел от стойки и остановился в середине все еще пустого зала. «Как-то иначе я все это себе представлял!» Лоа Эдна стояла рядом с выходом и о чем-то болтала с парнем с козлиной бородкой. Слов Прохор почему-то не слышал, но было заметно, что они давно знакомы. Может, он тоже и зло о поддержке. Впрочем, какая разница. Квест получен, пора приступать к выполнению. Он прошел мимо щебечущей парочки, открыл дверь и оказался на крыльце. В общем-то, даже понятно, что именно нужно делать. Топать по Рюде-Бурбон и искать дом без вывесок, с синими резными кружевами на фасаде. Кажется, такой даже как-то на глаза попадался. Перед глазами замерцало. В голове возникло ощущение, которое бывает только с большого перепоя. Мир закрутился вокруг своей оси. Желудок раздулся, как воздушный шар. Воздух из легких исчез. Для него просто не осталось места. Прохор попытался вдохнуть, но ничего не вышло. Сознание затопило темнота. Пользователь Прошка 731. Тип аккаунта премиальный. Время окончания сеанса 06.20. резюме ничего порождает нечто базовые самонамбулические характеристики точка сборки помойка фокус желтый текучесть голубой контроль голубой сталкинг желтый сияние оранжевый индульгирование зеленый системное сообщение сеанс прерван позиционной ошибкой дополнительно пакет неограниченный кредит пространство космические яйца красный пространство вестерн опера Пространство, бешеный марш, командный пакт первого типа с Астап Дрю Прохор открыл глаза и пошевелил головой. Резкая боль иглой пронзила мозг от лба к затылку. Подкативший к горлу еще во сне желудок пульсировал, будто в нем ворочалось склизкое чудовище и просилось наружу. Прохор едва успел повернуться на бок, чтобы не захлебнуться в потоке собственной рвоты. Руки дрожали. Правая ладонь соднила. «Что за черт?» Прохор приподнялся на локтях и посмотрел на часы. На ретро-табло светились зеленые цифры 0622. Голова кружилась, мысли путались, почему я проснулся. Прохор протянул руку и нащупал кнопку. Лампа засветилась не сразу, будто с неохотой. Свет ее медленно пополз по комнате, как будто не желая освещать помещение в столь ранний час. Звон в ушах мешал сосредоточиться. Прохор с трудом сел. Осторожно коснулся головы, которая, казалось, сейчас лопнет от боли. Надо доползти до кухни, там есть что-то от боли. Думать тоже было больно. Прохор поднялся, почти не чувствуя своих ног, и тут же схватился за спинку кровати. Мир снова закружился в нелепой карусели. Маленькими шажками, сначала держась за стену, а потом, практически повиснув на жалобно скрипнувших перилах, Прохор добрался до первого этажа. Но хоть с лестницы не свалился, пробормотал Прохор, удивившись, насколько хрипло звучит его голос. Открыл шкафчик, достал аптечку. Вообще-то самому Прохору почти не требовались никакие таблетки. Иногда к весне он простывал, случалось пару раз в жизни отравиться. Но в остальном его здоровье было отменным, так что таблетки он дома держал исключительно для гостей, которые страдали то похмельем, то аллергией, то зубной болью, то еще... какими нибудь недугами до настоящего момента прохор вообще не знал что такое головная боль поэтому сейчас он чувствовал себя беспомощнее новорожденного котенка руки задрожали блистеры и тубы рассыпались по полу с насмешливым пластиковым шелестом прохор даже застонал от обиды попытался наклониться и тут его накрыл новый приступ дурноты взбесившиеся внутренности сжимались и разжимались заставляя содрогаться все тело Прохор не удержался на ногах и повалился на бок. Отдышался. Вызвать неотложку. Он снова застонал, вспомнив, что телефон остался в спальне, путь до которой сейчас ему представлялся не проще подъема на Эверест. А потом спасатели найдут мой труп посреди лестницы и установят памятную табличку. Прохор почти заставил себя засмеяться. Обругал себя тряпкой и слабаком. Снова поднялся на локтях и сел. Схватил ближайший к себе блистер с таблетками. Кажется, это и есть обезболка. Налить воды. Посмотреть в сторону раковины. Нет, далеко. Выщелкнул на ладонь три белых кругляша. По очереди запихал их себе практически в горло. Сглотнул. Кажется, таблетки застряли где-то в пищеводе. Лег на пол обратно. Через полчаса неподвижного лежания в позе эмбриона боль отступила. Мысли снова зашевелились в голове без ощущения, что каждая из них врезается в мозг, как нож мясорубки. Прохор снова сел. Вроде бы кружение тоже прекратилось. «Интересно, если бы я сдох здесь сейчас, когда бы нашли мой труп?» — подумал Прохор и поднялся на ноги. Колени дрожали, но тело было уже вполне способно держаться прямо. Набрал в стакан воды из фильтра и жадно выпил. Снова наполнил стакан и сел за стол. Взгляд сфокусировался на стеклянном террариуме, где шевелил мохнатыми лапами его новый питомец. «Надо бы отдать кому-то эту тварь», — подумал Прохор. «Жалко будет, если сдохнет». Вчера он проштудировал инструкции по содержанию птицеедов, заказал доставку живого корма из зоомагазина. Сегодня вроде должны привезти каких-то сверчков. Прохора снова затошнило. Почему он решил, что оставить паука — это хорошая идея? Надо было сразу дать объявление. В отдать даром хватает желающих держать у себя в квартире всякую мерзость. «Ничего не выйдет», — сказал кто-то и хихикнул. «Кто здесь?» Прохор вскочил и очень быстро рухнул на стул обратно, чуть не свалившись вместе с ним на пол. С таким трудом обретенное равновесие снова покинуло его. «Дурачок!» — голос снова хихикнул. «Не спится!» Прохор опять посмотрел на паука. Тот шевелил лапками и покачивался из стороны в сторону. «Паук!» — Прохор потряс головой. «Что за ерунда? Я еще сплю!» Подождал, когда голова перестанет кружиться. Медленно поднялся и приблизился к зеркальной стене. С ним раньше уже случались реалистичные кошмары, по которым было непонятно, сон это или явь. Вывести такое состояние на чистую воду можно было несколькими путями, и один из них — найти ближайшее зеркало и посмотреть на свое отражение. И если с ним что-то не так, на первый взгляд с отражением все было в порядке. Только вот темные круги под глазами портили весь внешний вид. Значит, не сон? Тогда кто сейчас со мной разговаривал? Прохор повернулся и посмотрел в сторону террариума. Паук был на месте. Полз в противоположный угол по своим паучьим делам. Краем глаза заметил движение в зеркале, быстро повернулся обратно, едва не рухнув на пол. Показалось, или движение зазеркального двойника чуть запаздывают. Закрыл глаза и приложился лбом к холодному стеклу. Сосчитал до пяти. Снова открыл глаза. Кажется, мир стал чуть четче. Снова захотелось пить. Прохор собрался с силами и сделал несколько шагов обратно к столу. Оперся на спинку стула и перевел дух. «Может, все-таки не отложку?» «Будто кому-то есть до тебя дело!» Снова заговорил голос. «Нет, он определенно звучал со стороны террариума. Все-таки сплю!» Прохор посмотрел на свои ладони. «В любой непонятной ситуации во сне постарайся увидеть свои ладони». Этому его по пьяной лавочке учил какой-то обвешанный амулетами великовозрастный Кастаньеда Фил. Его привел кто-то из приятелей, мужик, видите ли, показался ему прикольным. А тот присел Прохору на уши и долго заяснял про всяческие там врата сновидения и правила приема аяхуаски. И как отличить настоящее зелье от подделки, которыми пичкают ничего не знающих недотеп, даркнетовские интернет-магазины. так ладони прохор опустил глаза с левой рукой все было в порядке дрожало да царапина старая это он игрался с котом одной полины прохор отпустил спинку стула и повернул правую руку ладонью вверх глубокая царапина в основании большого пальца и след от укола в самой середине на том самом месте где тощий пацан в канцелярской ливреи воткнул иглу а царапина это от двери в канцелярию «Но это же было в Ноктюрнете! Если бы все повреждения из Ноктюрнета переходили из сна в реальность, он бы еще в первое утро проснулся с выпущенными кишками. Почему тогда сейчас?» Голос снова захихикал. Показалось ли интонации чем-то похожи на дядю Нэнси? По спине прополз липкий холодок, а в комнате как будто стало темнее. Надо добраться до телефона, вот что». «Вызвать неотложку? И что сказать, что со мной разговаривает паук? Не хочу даже знать, кто тогда приедет. Можно вызвать Вальку. Или Саню. Саня все-таки доктор, хоть и стоматолог». Прохор несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул и решительно направился в сторону лестницы. Подниматься вверх оказалось немного проще, только что-то липкое цеплялось к ногам. Как будто паутина. Очень хотелось ее смахнуть с голых голеней, но Прохор помнил, чем закончилась его прошлая попытка нагнуться. Падать с лестницы в его планы точно не входило. Еще ступенька. Еще. Осталось совсем чуть-чуть. Прохор поднял глаза и замер. На верхней ступеньке сидел паук. Тот самый, который должен был мирно шевелить лапками в террариуме. Или какой-то из его родственников. Черные выпуклые глаза твари были так близко, что Прохор увидел в них отражение своего обалдевшего лица. Он отпустил перила, реальность снова завертелась, но теперь уже по объективным причинам Прохор не удержал равновесия и покатился вниз. Глухой удар головой, темнота. Прохор открыл глаза и некоторое время лежал, не шевелясь. Кажется, он в своей кровати. Осторожно повернул голову, попытался встать. Все было в порядке. Реальность не торопилась спускаться в пляс. Никаких ножей, игл и прочих пыточных инструментов в мозги не впивалось. Посмотрел на часы. Табло показывало 06.22. А я думал, реально кукуха потекла. Прохор рывком сел на кровать и спустил ноги на пол. «Надо глянуть влоги. какая «Какая-то фигня же случилась!» Прохор спустился по лестнице, взял из сушилки стакан, наполнил его водой из фильтра. Сделал несколько глотков и повернулся к столу. На столе стоял другой стакан, а на полу валялись рассыпанные блистеры и тубы из аптечки. Не понял. Прохор осторожно сел на стул и поставил второй стакан рядом с первым. «Это потому что ты дурачок», — сказал голос и захихикал, а потом запел. «Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя!» Прохор бросил взгляд на свои ладони. След от иглы все еще был на месте, ладонь адски соднила, отверстие по краям начало как будто даже воспаляться. Сердце застучало быстрее, руки похолодели, да что там! Всему телу стало холодно, будто он с вчера не закрыл все окна и балкон. «Спокойно, Прохор, спокойно!» Прохор постарался дышать глубоко и ровно, но дыхание получалось прерывистым и свистящим. Это сон. Просто кошмар, так бывает. Надо просто... просто... Блуждающий взгляд Прохора упал на зеркало. Комната в отражении казалась чуть темнее. А на стуле Прохора сидел тип во фраке и с длинными белоснежными дредами. То есть это, конечно же, был Прохор. Он так выглядел в Ноктюрнете в самый первый раз. Стало спокойнее. Все-таки сон, никаких сомнений. Непонятно только, почему это сновидение с ним вообще приключилось. Ведь теперь любое сновидение должно происходить на Рю-де-Бурбон. А раз он сейчас спит, но вокруг не Ноктюрнет, значит, произошел какой-то сбой. Надо бы как-то проснуться. Прохор снова вспомнил того типа стареющего мистика с длинными патлами и желтыми от постоянного курения пальцами. Смерть поможет быстро проснуться. Очень просто же. Если твой дурацкий сон тебе не нравится, то нужно, например, спрыгнуть с небоскреба или обрыва. Сознание испугается и вернет тебя в реальность. Прохор встал и подошел к балконной двери. Взялся за ручку. Раздалось хихиканье. Прохор замер. А вдруг все-таки не сон? Если я просто слегка потек кукушечкой, а мне всякое мерещится. Сигану я с балкона из самых лучших побуждений, а потом... «Спасовцы будут с тротуара мои останки отколупывать». «Нет, все-таки надо позвонить». Прохор снова пошел к лестнице, поднялся наверх без приключений. Достал из-под подушки телефон и задумался над списком контактов. Валя или Саня. «С Валькой мы дружим с детского сада. Даже если сказать ему, что надо труп прятать, то тот деловито спросит, только есть ли у меня мешки для мусора. Зато Саня врач». «И если со мной реально что-то не то, то Валька вряд ли что-то сможет сделать». Прохор покрутил еще раз список контактов, а потом решительно нажал на вызов. «Остап, привет! Не разбудил, это Прохор. Слушай, ты не мог бы ко мне подъехать?» В горле зашипело. Прохора согнуло в приступе дикого кашля. Казалось, что в груди кто-то разматывает колючую проволоку. «Алло, Прохор, эй! Что с тобой? Я же не знаю адреса!» Бормотала трубка, выпавшая из руки. Воздух сгустился до кисельной плотности. Затек в изодранные в клочья легкие, а потом снова наступила темнота. Прохор открыл глаза и напрягся. Он лежал в своей кровати, на часах светилось 06.21. Он щелкнул кнопкой выключателя и посмотрел на свою правую руку. Глубокая царапина в основании большого пальца и долбаная дырка от иглы в середине ладони. «Прохору захотелось заорать! Кошмар никак не хотел заканчиваться! А если не вставать, может быть, просто повернуться на другой бок и попытаться заново заснуть?» «Может быть, тогда меня вернет обратно на Рю Бурбон», — подумал Прохор. Отвернулся к стене, закрыл глаза, услышал, что где-то внизу громко капает вода. Ну и фиг с ней. Прохор усилием воли заставил себя не двигаться. «Бздам! Бздам! Бздам!» Когда-то Прохор читал про китайскую пытку водой. Это когда человека фиксировали намертво, чтобы он не мог пошевелиться ни одной частью тела, а над головой вешали что-то вроде чайника, из носика которого на макушку жертвы падали капли воды. И даже самый взрослый, здоровый и выносливый человек через сутки подобной экзекуции был готов признаться в убийстве, совращении малолетних мальчиков, предательстве Родины и вообще в чем угодно, лишь бы настойчивый стук капель прекратился. Бздям! Нет, это было невозможно. Прохор сел на кровати, где у него в квартире вообще может так капать вода. Включил свет. Осторожно подошел к лестнице. Звук падающих капель доносился откуда-то снизу. Наверное, из ванной. Придерживаясь за перила, спустился. Щелкнул выключателем. Бросил взгляд на террариум с пауком. Тот не шевелился, поджав под себя все восемь мохнатых лапок. В зеркале Прохор отражался именно так, как себя и чувствовал. Всклокоченным... напряженным, с диким взглядом. «Бздям!» Не хотелось выходить на середину комнаты. Сейчас голова не кружилась, реальность выглядела вполне устойчивой, да и вообще Прохор себя нормально чувствовал. Разве что не выспался. Но две прошлые попытки прожить это утро не давали расслабиться. Хотелось иметь еще одну точку опоры, кроме ног. «А ты ползком!» «Ползком!» — раздался голос и захихикал. Прохор вздрогнул. Закрыл глаза. Несколько раз вдохнул и выдохнул, стараясь не поддаваться панике. Это сон. Кошмарный, противный, но сон. В конце концов я открою глаза в своей кровати, и все будет нормально. А от паука надо избавиться. Завтра же напишу. Бздям! Прохор сделал несколько шагов, придерживаясь рукой за стену. Серьезно, остановился, внезапно разозлившись. «Я крадусь вот так посреди собственной квартиры!» Прохор демонстративно вышел на середину комнаты и покрутился на месте. Голова больше не болела и не кружилась. Если бы не этот дурацкий голос, то усомниться в реальности окружающего мира причин бы не было. «Бздям!» По дороге до ванны ничего не произошло. Прохор взялся за латунную дверную ручку и почувствовал резкую боль, отдернул руку. Через всю ладонь набухала красными бусинками длинная корявая царапина, будто оставленная острым гвоздем. «Да ладно!» — Прохор машинально слизнул кровь и, аккуратно, едва касаясь пальцами, потянул дверь на себя. «Что там вообще меня могло так оцарапать?» Нагнулся и осмотрел дверную ручку снизу. Никаких выпирающих острых предметов не обнаружилось. Щелкнул выключателем. «Бздям!» Свет нехотя расползся по темным углам ванной комнаты. Неоштукатуренные кирпичные стены были покрыты мелкими каплями, словно квартира Прохора находилась где-то в бразильском облачном лесу. Или кто-то всю ночь держал включенным кран с горячей водой, и пар сконденсировался на всех поверхностях. Из отверстия слива раковины пробивался зеленый росток лианы. На языке возник водянистый вкус. Так бывает, когда гуляешь под мелким дождем, словно повисшим в воздухе. Прохор поднял голову. На металлической трубе вдоль потолка мелкие капли, прочерчивая мокрые дорожки, сливались в крупные капли. Те, в свою очередь, замысловатым путем ползли еще ниже, чтобы сбиться в пульсирующую водяную полусферу, оторваться под собственной тяжестью от поверхности холодного металла и... бзям Прохор медленно закрыл дверь в ванную. Сосчитал до пяти. Это была его и не его ванная. Еще повернутый на мире сновидений тип вроде говорил, что убиваться не обязательно, достаточно просто сделать себе больно. Посмотрел на опухшую уже царапину и криво усмехнулся. Чтобы сделать еще больнее, придется отрезать себе палец. Накатывающие волны паники неожиданно прекратились. И если это сон, то он в конце концов закончится сам. Каким бы бредовым он ни был, совершенно не обязательно применять на себе дурацкие советы гуру неудачников. Подошел к раковине, взял стакан, наполнил его водой из фильтра, сделал глоток и повернулся к столу. На столе уже стояло два наполовину пустых стакана. «Бздям!» Прохор поставил рядом с ними третий и сел на стул. Посмотрел на проснувшегося в террариуме паука. Тот водил лапами по стеклу. Или он так пытался дать знак, что голоден, или недоумевал, почему нельзя ползти дальше. «Насколько вообще пауки разумны?» С ними проводили какие-нибудь эксперименты, как, например, с крысами? Поиск нужного пути в лабиринте или что-то подобное?» Прохор потряс головой. «Думаю, про какую-то ерунду подумал он. Интересно, если просто сидеть, все закончится?» «Никогда не закончится!» зловеще и насмешливо пропел голос. «Ты хоть кто такой?» Спросил Прохор. «Никто!» Быстро отозвался голос. «Ты болтаешь сам с собой!» «Логично!» Прохор хмыкнул. Это же мой сон. Правда, уверенности в этом уже не было. Все выглядело очень реальным, впрочем, как и Ноктюрнет. И вдруг его озарило внезапной идеей. Прохор быстро встал. Настолько быстро, что стул с грохотом упал на пол, подошел к зеркалу, приблизил к стеклу лицо и убрал с лба волосы. Точно, корявый рисунок паука. Тонкие, едва заметные линии, как будто поджившие царапины. «Демо-версия последствий, значит, — закусил губу. — Значит, я все еще в Ноктюрнете, наверное. Интересно, что будет, если я попытаюсь выйти из дома? Вместо Среднего проспекта попаду на Рю-де-Бурбон? Это действительно многое объясняло». И след от укола иглой и царапину. Если бы он и правда проснулся, то ничего остаться не должно было. Видимо, дядя Нэнси применил какую-то магию, и теперь, чтобы выбраться из этой петли, надо что-то сделать. Прохор бросил взгляд в сторону балконной двери. Криева усмехнулся. «Ну давай уже, прыгай, трусишка!» В голосе послышались язвительно-покровительственные интонации. Прохор задумчиво грыз ноготь. Страшно уже не было, он как будто наблюдал за ситуацией со стороны. Как будто за персонажем компьютерной игры. Чем, впрочем, он и являлся сейчас, осталось только убедить свой рассудок, что если прыгнуть с балкона, то придешь в себя в обшарпанном храме Возрождения, и рядом будет приплясывать ехидный барон Суббота. А вовсе не на каталке скорой помощи под возгласы фельдшеров «Мы его теряем!» Кстати, интересно, они и правда что-то такое орут? подумал Прохор, медленно подходя к балконной двери. «Никогда не слышал. У тебя есть возможность это проверить», сказал голос. Все-таки он раздавался со стороны террариума, что, в принципе, было логично, учитывая, чей именно квест Прохор сейчас выполнял. Протянул руку к балконной двери. Замер на полпути. Присел и осмотрел со всех сторон ручку. Никаких гвоздей, булавок и других острых частей из нее не выпирало. Да и откуда бы? Самая обычная пластиковая дверь самого обычного балкона. За окном темное питерское утро. Мало чем отличимое от вечера или ночи в это время года. Почему я решил, что мне непременно надо прыгнуть? Прохор почесал лоб, ощущая подушечками пальцев неровности оставленного дядей Нэнси подарка. Перед глазами поплыло. Прохора снова затошнило. Внутренности скрутило болезненным спазмом. В голове зазвенело. «Или это не в голове!» Прохор открыл глаза. Настойчивый постоянный звук, вырвавший его из сна, продолжал трезвонить. Сквозь неплотные жалюзи пробивался серый дневной свет. Прохор глянул на часы. «Ноль девять тридцать два». Спустил ноги с кровати и встал, сообразил, что разбудивший его звук — это звонок в дверь. Потряс головой, нахмурился, взял со спинки стула халат и поплелся открывать. Стаканов на столе не было. Зеркало вело себя, как положено вести зеркало отражало мутную утреннюю реальность. В балконную дверь стучал дождь. И изредка с крыши срывались крупные капли и с громким «бздям» разбивались об подоконник. Дверь в ванну была открыта. Ну да, он со вчера так ее и оставил, чтобы проветрилось после горячего душа. Если закрыть сразу, то лишняя влага осядет на стенах, и на голову опять начнет сыпаться штукатурка. Паук сидел в террариуме и шевелил лапками. Прохор мельком прочитал про содержание дома птицеедов. Особо восторженные заводчики утверждали, что у каждой твари свой характер и все такое. Но Прохор паучьих повадок пока не различал. Шевелит лапками? Значит, еще не сдох. Прохор посмотрел в глазок. На площадке стоял парень в кепке. Лицо в полумраке было не видно, опять кто-то выкрутил лампочку. И вроде дом приличный, вряд ли кто-то из соседей тут вроде никто не бедствует. Наверное, какой-то курьер или сборщик подписей, вот типа этого парня, который сейчас на площадке, протянул руку к замку, на секунду замер, подумав, что надо бы проверить, нет ли там выпирающих острых штук. Криво ухмыльнулся этой мысли и открыл дверь. На визитёре не было формы курьера. Он был одет в обычные джинсы и куртку, всё ещё мокрую. Кепка только сначала показалась Прохору фирменной. Обычная кепка. Парень поднял лицо, тусклый свет от окна на лестнице, наконец-то позволил его нормально разглядеть. «Остап? Прохор?»